Марья Ярославна, зная кроткий и долготерпеливый нрав Иванушки, не верила этим слухам. Но однажды ночью во сне к ней явилась какая-то кровавая баба и сказала, «Видишь, змея, какот твой сын со мной расправился!» В другой раз приснившись, кровавая баба напрямик заявила о себе, «Узнаешь меня, змеище? А есть, Марфа Борецкая!»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 плавающих лебедей и всюду приказывает рыть пруды. В конце концов сын согласился и стал исповедоваться у Васиана и ничуть не жалел об этом. Во время очередной исповеди Мария Ярославна поведала Вассиану о своих страшных снах, и тот недолго думая, сказал ей: « Довольно тебе раба Божья Марья в миру бытьти. Коль говоришь, что со дня на день тебе шесть десятков лет исполнится, пора бы о душе подумать, о вечности. Говоришь, болезнь одолевать опять стала, невестка не рожает, да еще и сны поганые снятся. Вот мое слово, ступай в монастырь, прими постриг в девичьем. Увидишь, и болезнь отступит, и Софья родит, и Марфа-посадница снится перестанет.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 Приняла постриг в девичьем кремлевском монастыре под именем Марфы. 6987 год, то есть 1 сентября 1478 года. Примечание редакции. И чудо! На другой же день задыхаться почти совсем перестало. Еще через день узнала о том, что Софья, наконец, забеременела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 Так и застыла с открытым ртом, а в следующий миг слезы умиления и благодарности ручьем хлынули. — А как боялись, что умрет Васенька-малыш! — Но нет, не умирал. — Говорю же, не умрет, — уверял всех епископ Васян. — Велми крепок будет, еще государем на Москве станет. — Как же государем? — А Иван Иванович тревожно спрашивала Марфа, любя и своего первого внука, сыночка Марии Борисовны, ставшего уже настоящим мужчиной, знатным полководцем, храбрым и мужественным. В ту весну, когда Васенька родился, Ивану Ивановичу-младому двадцать один годик стукнул. Пора и женить молодца. «Ну, сперва Иван Иванович погосударствует», — спохватился Васян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 Примечание Петровки, Петров пост, с начала июня до середины июля. Госпожинки, Успенский пост, с 1 по 14 августа. Примечание редакции. Как не злословили о дорогостоящем зодчем Фрязине, а храм у него получился велелепный, ничуть не хуже, чем во Владимире а многие говорили, что и лучше. Внутренность собора придивно расписали лучшие изографы Москвы, несравненные Дионисий и двое его сподручных, Тимофей, Ерец и Коня. Великий князь роздал по Москве щедрую милостыню. Семь дней шли праздники и пиршества до увеселения всякие.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 кажется первым кто заронил эту мысль был игумен чудовского монастыря архимандрит геннадий мысль его была такова солнце движется вокруг земли слева направо из двух рук деснится главнее Христос сказал ходите токма правыми путями и так далее А значит и крестный ход должен совершаться слева направо как вышли из церкви не влево следует идти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 Встал на сторону белозерцев, да еще принялся внушать Ивану, что следует и державу крепить, и удельную старину честь соблюдать. Ишь ты какой! Чтоб и волки сыты, и овцы целы. Впрочем, тут Мария Ярославна, то бишь теперь Иннокене Марфа, глубоко в душе подозревала правоту Геронтия. Нельзя так сходу ломать старое. Вон и Андрей с Борисом.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 и Александрию, и Акира Премудрого, и Шевкалову повесть, и Индийское царство, и Двенадцать снов Шахаиши, и Тимир Аксака, и Новую Александрию, и Дедешу, и Страфокамила, и Пятницу, и Волопаса Русалимского, и Стефанита, и их Нелата, и Роксолану, и Улиту, и Бог, весь чего еще».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 Все, что попадало в кремлевские либереи, не ускользало от книголюбивого глаза Иннокенемарфы и ее невестки Софьи, государыни московской. «Либерея, библиотека», примечание редакции. «Ну, а кощуны-то прочитала?» «Кое я тебе в прошлый раз принесла?» — спросила монахиня.